Микели Солариан Росси. «Погоня за призраком». Как говорит мой дядя Родриго, которого я люблю примерно как собака-блох, но другого у меня нет. Если руки растут из нужного места, можно и из дерьма пулю слепить. Производством пули с дерьма я не занимаюсь, «Мне вполне хватает стандартных 9-миллиметровых патронов, но в целом дядя прав». «Пакко де мерде». «Пакко де мерде» — экспрессивное итальянское выражение, буквально кусок дерьма. Используется очень широко. «То, что стоит передо мной, выглядит как старенький, но крепко тюнингованный Piaggio Тайфун». «Семейство итальянских мотороллеров». Оно им и было, пока не попало в мои руки. С тех пор от старичка Тайфуна мало что осталось. Сидушка, например, потертая местами до поролона, родная, а вот рама нет, она специальная, усиленная. Рессоры тоже новые, с перевитыми пружинами от тормозной системы беспилотника. И колеса мои с гусматиком вместо ската. Не пропороть, не прострелить. Разве что из гранатомета возьмешь. Двигатель Пиаджо я убрал. Вместо него засунул в колесо, 125-сильную звездочку стирлинга. Нехило для мопеда. В спинке сиденья гофрированная плита из титанового сплава. Ветроотбойник, наоборот, из эластопласта. За счет своей гибкости он не пробиваем даже пистолетной пулей. Просто отпружинит ее, хотя, конечно, если садануть чем-то серьезным, не выдержит. Но я же не на войну собрался. У полиции, слава богу, ничего серьезнее дробовиков и 9-миллиметровых берет не водится. Но это так, на крайний случай. Главное богатство находится справа и слева в топливных баках. Настоящий топливный бак и располагается под сидушкой. Он взрывобезопасный. Сверху у него не воздух, а расширяющаяся полиуретановая пена. Там же аккумулятор, еще и место для тайника осталось. А ложные баки, которые, как и вся обшивка, сделаны из армированного кевларового сэндвича, легкого и не боящегося пистолетных пуль, содержат электронику. Дорогую Кацаролла, как «Мерседес», но оно того стоит «Мадре де Дио». Кацаролла. экспрессивное итальянское выражение, примерный перевод, чёрт возьми, пропади, оно пропадом. Справа стиратель, глушилка для радаров, лидаров и прочей излучающей техники. Здесь же схема, перехватывающая контроль над камерой. Автоматически, прошу заметить, без моего малейшего участия. И компьютер, который всей электроникой управляет. А вот слева аппаратура посерьезнее. Глушилка связи. Бьет даже спутниковую связь, я проверял. Работает 30 секунд, но при этом валит связь целого квартала на полной мощности — Рации, мобилки, навигаторы, даже пакку мерда, мерде, радионяня. И гордость моей коллекции, штукенция, похожая на полицейский лидар, но ничего общего с ним не имеющая. С помощью этой фигни я могу заглушить зажигание любого движка, стоит только взять его на прицел. Единственный недостаток — надо наводить, потому на ходу стрелять неудобно. А те две трубы, что можно спрятать за глушаками, которые мне не нужны вовсе, Стирлинг при работе только тихонько пыхтит и фыркает, как рыжий Риенци. Кот моего дядьки Вафанкуло. Это вы сейчас упадете? Это Кацебуэнне, пусковые установки. Вафанкуло — экспрессивное итальянское выражение, примерный перевод, шел бы он куда подальше. Если все совсем уж печально складывается с фараонами, достаточно выдрать тросик из-под руля, и в воздух взлетит такой кацаролла-фейерверк «Спаси и сохрани, пресвятое дело. Главное — самому зажмуриться и уши, если получится заткнуть, а потом уруливать куда подальше, пока полицаи не оправились. Хотя кикаца. экспрессивное итальянское выражение, примерный перевод, какого хрена? Даже если они отойдут, все равно не догонят и не перехватят. Вся электроника будет вынесена в половине Палерма. Кроме моей, которая экранирована. Нормальное оружие у меня тоже есть. Пара нестареющих 15 зарядных берет и нож-тычок на случай, если придется с кем-то поговорить чисто как мужчина с мужчиной. Но главное мое оружие — кацаролла — это внешность. Ничем не примечательное ни у меня, ни у мопеда. Таких, как я с Цезарем... Как известно, всякая приличная машинерия должна иметь имя. В Палермо дофига и больше. Пойди, найди иголку в груди иголок. Что до меня, то я в поездках заматываю шнавешник арафаткой. Не то чтобы он у меня такой уж примечательный, но тетя Софи говорит, что мой отец севера, венецианец, и я весь в него. Тетя считает меня красавчиком. Отрадно, что некоторые девочки из нашего квартала, похоже, разделяют ее точку зрения поскольку дают даже тогда, когда у меня в кармане пусто, как в у повешенного. «О девочках, небось, замечтался?» — спросил дядька, спускаясь в гараж, где я как раз полировал Цезаря. Поскольку, как известно, оружие любит ласку, чистку и смазку, а все остальное — фигня. Цезарь — мое оружие и должен блестеть, как задница Херувима. «Чекаться! Этот филио дипутана ходит бесшумно, как его сраный кот» и даже дверь открывает бесшумно «паку де мерде», «фильо депутана. экспрессивное итальянское выражение, примерный перевод «сукин сын». Честно говоря, дядьку я не перевариваю, хоть и живу у него с раннего детства. В принципе, заботились они с тетей Софи обо мне не хуже, чем о родных детях. Кормили из того же котла, отвешивали подзатыльники не чаще, но и не реже, чем Джузеппе, Мануэлю, Джованни и Пьетро своим сыновьям. А уж что до шматья, то у нас с братьями никогда не было такого понятия, как моя футболка или мои штаны. Если джинсов, в которых я пришел вчера ночью домой, нет на месте, значит, они на заднице кого-то из этой четверки. И все-таки Родриго я не люблю. Хотя бы потому, что он частенько грозился сдать меня в колонию для трудных подростков. Пока не понял, что мои способности могут принести семье кучу кэша, необлагаемого налогом. После этого я стал жить как принц, но лишь потому, что начал, если можно так выразиться, работать на дядю. Причем катеролла, в буквальном смысле. Сам дядюшка промышлял тем, что перебивал серийные номера на угнанные другими техники, или потрошил оную, если сбагрить не было вариантов. Джузеппе ему в этом помогал, а умник Мануэль подчищал записи о машинах в сети, пока не сел за попытку взлома банка. «Дурачок, куда он полез? Хорошо, что нас всех тогда не замели». Теперь в сети работает Джованни. В этот бизнес я вошел как заточка в бочину фраера, когда Наспор приделал ноги прокурорскому БМВ, который потом швырнул с обрыва в Миссинский пролив. За что греб от дядюшки, поскольку если бы мы этот драндулет разобрали на запчасти, всю зиму могли бы кормиться». На следующий день я притарабанил в гараж дядьки новенькое Бугатти. Ну на, разбирай. Дядя слегонца припух. Из систем безопасности здесь разве что архангела с огненным мечом не было. Также в наличии имелась живая кобра, которую я заманил в кувшин с молоком, а потом отпустил на волю за городом. Зачем животину мучить? Так я получил свой первый кэш, на который, кстати, купил Цезаря. Тогда еще полностью аутентичного. Потому что нефиг ходить по городу и рвать кроссовки, которые на мне так и горят. Блин, мы, говорят, Марс колонизируем, а одежда с обувью — паку де мерде. Причем, что дорогая, что дешевая — уно Унокаца Уно экспрессивное итальянское выражение, примерный перевод — один хрен. Вот так я и стал звездой цирка имени дяди Родрига, раз в месяц привозя ему на растерзание навороченную тачку. Чем и занимаюсь до сих пор. За что я не люблю дядю? Во-первых, он меня цинично эксплуатирует и ничуть этого не стесняется. Во-вторых, несмотря на то, что бизнес семьи завязан на мне, он все равно относится ко мне как к убогому паку де мерде». Никаких сантиментов, если бы я не был так полезен. Дядька давно бы вышвырнул меня на подножные хлеба. Эта тетушка Софии испытывает ко мне какие-то родственные чувства. С дядькой у нас нет ни капли общей крови вот и посудите думаю он ко мне относится так же как я к нему но мы усердно делаем вид что все в шоколаде и это лицемерие бесит меня еще больше даже не столько его сколько мое собственное послать его подальше я не могу он меня тоже мы нужны друг другу и баста о чем же мне думать пожал плечами я убирая масленку и вытирая руки ветошью или ты в свободное время мечтаешь о мальчиках тогда я буду держаться от тебя подальше». «Ва функла, филе мио, ответил он. «Есть работенка». «Охренеть», — воодушевился я. «И что на этот раз?» Дядька достал из кармана недешевый мобильник. Хрен бы он себе такой купил, если бы не мои подвиги. И включил голограмму. Между ним и мной на полу появился кусок улицы, расположенный в двух кварталах от нас. Там возле супермаркета, среди фиатов и ауди, Стоял черный, похожий на катафалк Ролс-Ройс. И где мне искать этот рыдван, уточнил я. Разуй гляделки, посоветовал дядька, он на той стоянке третий день ошибается. На нем парочка приехала из Германии, девка молодая, и черномазый. Дядька плюнул на пол, выражая свое несогласие с расовой толерантностью, благодаря которой симпатичные девочки икшаются с неграми и прочими цветными. Они сняли виллу к югу от города, наверное, трахаются день и ночь, как сраные кролики. А Точилу кинули на стоянки, будто здесь Берлин, а не Палермо. «Вообще безбашенные», — согласился я. «Кто-то уже ломался делать ей колеса?» «Джованни Канелли хотел, да полиция повязала», — кивнул дядя. Уточил и там все по-взрослому. Бимцалок полный багажник». «Бимцалки». Собирательное название активных и пассивных устройств. Жаргон. «Джава не лох», — ответил я. «Ежу, понятно, что там бимцалки, и не только на виду». «Слышь, это же вроде супермаркет под Пабло». Родриго кивнул. «Чего он сам не берется?» — спросил я. «Говорил с ним?» «Само собой», — кивнул Родриго. «У него кишка танка, такую точилу нарисовать. Тут, пожалуй, кроме тебя никто и не справится». Я удовлетворенно кивнул. Приятно, когда тебя оценивают по достоинству. Ясно. Вечером съезжу, порисую. Если там не нужно будет готовить что-то, может, сразу и возьму. Куда ее гнать? На сортировочную. Родриго ощерился в 32 своих имплантата. Кстати, зубы он вставил тоже на мои деньги. Не банальные протезы, а выращенные из собственного ДНК. Катяролла. Так что каждый клык его пасти стоил примерно как цезарь до того, как я с ним поработал. Я приводной маячок поставлю, загоним в рефрижераторный вагон и разделаем, как бог черепаху. «Экранировщик прихвати», — сказал я. «Экранировщик — еще один мой прибамбас. С его помощью любое помещение можно выдать за пустое. В смысле для всякой электроники. Инфракрасный там, лазерный». Конечно, военный самолет рэп так не обманешь, а вот вертолет карабинеров запросто. Я проверял. У этой байды один недостаток. Размером она с дорожный чемодан, а весит лишь чуть меньше меня. Хотя дядька, надо отдать ему должное, с матами и спыхтением носит ее один. Надеюсь, ты со сбытом телиться не будешь? что то у меня предчувствие дерьмовое, Каца ди дьябло. Не сэ, есть у меня клиент, обнадежил Родриго. С утра еще нарисовался, сам и наводку дал, наточила. «Знаешь, дядя», — сказал я, — «это дело пуца иль какарикану». «Пуца иль какарикану» — экспрессивное итальянское выражение, примерный перевод, «воняет, как помоечная собака». «Так что?» — дядька остановился у ступенек, он уже начал линять, да не успел. «Не берешься? «Рехнулся», — ответил я. «Берусь, конечно. Вот еще. Дядька говорит, что Италия, а особенно наша Сицилия, всегда считалась бедной и преступной. Не знаю, 50 лет назад было не так. Родись я в те времена, глядишь, получил бы высшее образование, стал бы инженером-автомобилестроителем, работал бы на Фиате или АТО, проектировал машины, а не воровал. В принципе, выучиться можно и сейчас, но парню из глубинки это в напряг. Можно было бы автомехаником устроиться, но это не так доходно. Автомехаников как блох на барбоске. И своих, и приезжих. Остается одно. Чёрт, а ведь мне бы хотелось придумывать с машины, узлы, оборудование. Взять того же Цезаря. Его самого, его начинку я на глаз слепил из того, что удалось достать. Стибрить или выцыганить. А если бы у меня были знания, да оборудование всякое? Я пытался разбираться с программами проектирования, но то ли я такой тупой, то ли с ними в одиночку не разобраться, ни хрена у меня не вышло. Не вышло и не надо. Цезаря я без всяких чертежей сварганил, все в голове держал. Стирлинга сам напечатал на 3D-принтере, как, кстати, обе свои береты. Цезарь едет, береты стреляют, из них даже можно попасть, если натренироваться. Вот патроны приходится тырить теоретически можно напечатать патрон прямо сразу с порохом и капсулем, А практически, где для этого взять порох, катсеролла? В гипермаркетах он, в отличие от порошкового пластика и Ачаю дейповари, не продается. Ачаю Дэй повари сталь для бедных, обиходное название порошкового металла для 3D-печати. В общем, угоны — это так, постольку-поскольку. Мне действительно несложно, и, честно сказать, интересно. Снять защиту с машины, взломать ее. Но я поэтому не фанатею. С удовольствием занялся бы чем-то полезным. Но так капусты не нарубишь. Родриго дает мне сейчас 10%. Пока хватает, но лишь пока. А если мне приспичит жениться? Маловероятно, но, говорят, от сумы, тюрьмы и свадьбы зарекаться никому не стоит. Братьям моим наш бизнес нравится. Нравится такая жизнь, легально-нелегальная. Нравится нарезать понты и кадрить девочек. Типа мы крутые, как Волонцаска, ага. А мне все это кажется убогим. Да, я смотрел классические исторические фильмы того же Волонцаску, но, во-первых, кино — это кино, а во-вторых, теперь это не тогда. Например, в те времена мафия действительно соответствовала своему названию. «Коза Ностра» — «наше дело». «Наше», то есть «общее». И все были братьями. А сейчас даже родные братья, каждый за себя. И случись что? Пройдут мимо и не чихнут в твою сторону. Вообще-то я не пессимист и не так много думаю о смысле жизни. Не до того, всегда есть дело поважнее. Люблю, например, девочек, и наших, и особенно с севера. Клюют они на мою симпатичную мордаху и непринужденность в общении. Но вот конкретно в тот день на меня что то накатило. Как будто летела туча мимо, летела-летела, да на голову села. Будто я что-то предчувствовал, будто ждал чего-то плохого. К стоянке я подъехал в одиннадцать вечера. Раньше было западло, на дворе лето, темнеет поздно. Да уж, бимцалок в этом ройсе оказалось больше, чем репейников на Ориенце, после того, как Федерика из соседнего квартала зашвырнул его в заросли на пустыре. За что я ему, в смысле Федерика, а не коту вынес три-четыре зуба и сломал предплечье в двух местах. Ибо нефиг, твой кот, что ли, заведи своего и пинай. Но это все-таки пустяки в сравнении со смертью и любовью. Вытащив свой главный прибамбас, чемоданчик с логотипом непотопляемой студии «Приват» на крышке, я разложил его, включил аппаратуру и стал колдовать. Ух, вот это, я вам скажу, работа. Такой шарады я еще не видел. Отключить всю машинерию можно было только в определенном порядке. И следил за этим бортовой страж компьютер последней модели. Из тех, что умеют имитировать человеческий интеллект и довольно убедительно. То есть вычислительная мощность там была мама-мия. Но я справился. Да, по-другому и быть не могло. Если один человек что-то придумал, значит другой может понять, что, где и как взломать. Банальная логика! Когда я закончил со взломом, было часа три. Летом ночи короткие, надо спешить, чтобы успеть до шести, когда людей на улицах становится слишком много, и риск быть замеченным возрастает в разы. Но я все-таки несколько раз перепроверил все, что можно, и даже запустил двигатель на холостых. Нет, все отлично, вся паразитная электроника находилась в глубоком нокауте. Но все-таки я волновался, пряча в багажник Цезаря и садясь за руль. Что меня беспокоило? Все было правильно, имелась какая-то трудная задача, которую я решил. Все чисто. Паку де мерде. Я победил, машинка моя, де-факто. Я завел Роллс-Ройс и направился к железнодорожной станции, где в специально оборудованном рефрижераторном вагоне красавца разберут на запчасти. Меня стало клонить в сон. Этого только не хватало, паку де мерде. Я достал мобильник и включил музыку. Мы ехали через припортовую промзону, фонари горели плохо, на бетонных стенах вокруг дороги слабо, фосфорицировали граффити. В телефоне пела Марион, симпатичная девочка из Падуи. Она, небось, не знает, что такое настоящая нищета, с неожиданной злостью мелькнула в голове. «Думаете, мне так хочется тырить чужие машины? Особенно под разделку». Мне было чертовски жалко этого красавца, которого вот-вот каннибализируют, жалко его хозяйку и даже хозяина, хоть тот и черномазый. К африканцам в Палермо особое отношение, слишком много выходцев из Африки осело в наших краях. Они даже пытались запугать и перековать местных жителей, что им почти удалось в Германии, но не учли, что имеют дело с народом, давшим миру Аль-Капоне. «Кацаролла!» пока я размышлял, едва не въехал в столб на развилке. Ну да, паркотник-то я выключил, да и фары притушил, прячусь. Стоп, а откуда тут вообще взялся столб? Я эту дорогу знал как свои пять пальцев, никакого столба. Кикаться! Куда я вообще еду? Что происходит? Я дал по тормозам, но Роллс-Ройс продолжал катиться куда-то, насмешливо игнорируя мои усилия. Машина мне не подчинялась, Она только старательно делала вид, а сама везла меня. Куда? В тот момент я не думал, что потеряю Цезаря. Я просто решил бежать. Катаролла, какой там мопед, когда такая фигня происходит. Но моя попытка улизнуть была тщетна. Двери оказались заблокированы. Буккорикулло. Я в ловушке. Буккорикулло. Экспрессивное итальянское выражение. Примерный перевод. Вот задница. Извернувшись, я попытался высадить боковушку ногой. Ага, Тенкаццо. Тенкаццо — экспрессивное итальянское выражение. Примерный перевод — фигушки. С таким же успехом можно было пинать сберячий Чинтауро. Чинтауро. боевой бронеавтомобиль итальянских карабинеров. Зато я заметил, что машинка начала плавно сбрасывать ход. Не успел я принять нормальную позу в кресле, как автомобиль остановился и... Все произошло моментально. Двери открылись, и рядом со мной плюхнулся здоровяк-негр, один глаз которого был прикрыт повязкой, а на заднее сиденье с грацией балерины впорхнула юная особа. Особо полюбоваться ею мне сначала не удалось. Черномаз ткнул меня в бок стволом чего-то куда более крутого, чем мои оставшиеся в багаже Цезаря береты, И, ощерившись, сказал с легким акцентом. «Попробуй, подними и я тебе ее прострелю!» Я только плечами пожал, внутренне при этом обмякнув. «Ну все, букули приехали, кады дьябло!» «Ах, какой красивый мальчик!» — прощебетала девица сзади. Прямо словно сошедший с картин Сандра Боттичелли. «Ну, надеюсь... Хм... А ладно!» «Кто вы?» — спросил я, поразившись тому, как хрипло звучит мой голос. «Вы из полиции?» «Фу, мы что, похожи на сраных фараонов?» — воскликнула она. «Мамма Мия, А я и не думал, что ругаться можно так... сексуально». «Откуда мне знать?» — пожал плечами я. «Ваш напарник похож, простите, на вышибалу в борделе, а вас я даже не разглядел». Как ни странно, негр на мое замечание не обиделся, наоборот, расплылся в плотоядной улыбочке и сказал. Заметьте, милая, он уже второй, кто меня отправляет работать со шлюхами». Я даже и подумываю, не пойти ли мне и впрямь трудиться в публичный дом. Он легонько ткнул меня в пузо своей пуколкой и добавил. Смеелый мальчик, но глупый. Может быть, — ответил я, — понимая, что нарываюсь. И что, кекаца, на моем месте сделал бы умный человек? Совсем соглашался? Молил о пощаде? Так вот, не кикаца. Девушка рассмеялась. Ее смех звучал так, будто кто-то бросил на мраморные ступеньки горсть серебряных монет. «Наш человек, а, Барака?» «Ну, мальчик, обернись и скажи, похоже ли я на полицейского?» Я обернулся. «Да, видал я девочек красивых, и очень красивых видал, даже красивее ее. А может и нет, в этой было что-то, отличавшее ее от остальных, что-то даже не во внешности, что-то внутри». «Полиции, конечно, есть симпатичные девочки», — сказал я. «Но такой, как вы, нет». «Да они не заслуживают. Вы больше похожи на звезду 3D-видения». «Если вы обиделись из-за того, что я угнал вашу машину...» Тут она вновь рассмеялась, еще больше монет поскакала вниз по воображаемой мраморной лестнице. «Я говорил, что, возможно, встречал девочек красивее ее?» «Я врал, как Иль Какарикану! Никого прекраснее я не видел, Кацаролла!» Когда она смеялась, хотелось даже зажмуриться. Это было невыносимо прекрасно. «А ты ее угнал?» — сказала она, отсмеявшись. «Тебе не кажется, филио мио, что это мы с Баракой тебя угнали?» Я не знал, что ответить. «Кикаца! Ну да, я попался, как последний лох!» Она протянула руку и коснулась моей щеки. «Ладно, не переживай. Когда два гроссмейстера играют в шахматы, один из них проигрывает. Но из этого не следует, что он дурак. Его соперник всего лишь оказался немного лучше. Мы тебя переиграли. Знаешь, почему?» «Почему?» — машинально спросил я. «Честно говоря, мы не должны были тебя переиграть, Микеле». «Серьезно», — сказала она. «Я вздрогнул. Ей известно, как меня зовут. Но ведь это значит...» «Потому что мы играли на твоем поле». Я не открою тебе секрет, если скажу, что нет такого механизма, с которым ты бы не справился. Я даже не понимаю, почему только машины, почему не банки, не музеи, ни картинные галереи. Ты бы не сфейлил, как Мануэль, у тебя бы получилось. Почему? Она и про Мануэля знает. Кикаться, да кто она такая? Потому что ты в этом деле бог. Ты знаешь, что такое индиго. Окраска кузова? Удивился я. Барака фыркнул. Девушка зыркнула на него строго. да Ладно, так вот просто запомни, мы не должны были тебя переиграть. Ты мог бы вычислить, как мы сумели спрятать иголку в груди иголок? Кикаться! Это было только мое выражение. Я даже не говорил его никому. Она тут телепат?» «Мог бы», — продолжала незнакомка. «Но тебя некому научить». «Было некому, но все меняется». «В каком смысле было?» — спросил я. И Чиказ... М -м, простите, как вас зовут?» Она улыбнулась. «А да, извини, не представилась. Николь Дикантариди». «Опа», — сказал я. «Вы что, родственница мэра Флоренции?» «Очень дальняя», — продолжала улыбаться она. «Удивительно, когда эта девушка улыбалась, появлялось странное ощущение, что все хорошо и плохо не будет уже никогда. А ты наблюдательный и эрудированный». «Микеле, у меня к тебе есть деловое предложение». «Тебе не надоело работать на дядю?» «Надоело. профандита дикула, сказал я и покраснел. «Простите». «Кикаца! Я так похожа на ангела, что в моем присутствии нельзя упомянуть задницу?» — спросила она весело. «Матери сколько хочешь. Я сама не прочь порой приложить. Спроси у бараки». Негр коротко кивнул. «Внезапно он даже показался мне симпатичным». «Не в том смысле, не подумайте, как человек». «Ну и что, что глаза нет?» «Так вот», — продолжила Николь, «предлагаю тебе послать своего дядюшку в Афанкуле и работать дальше только на себя, на нас». «На нас?» — переспросил я. «На тебя, на меня, на бараку, на других таких же, как ты». «А есть другие?» — удивился я. «Не слышал, чтобы кто-то угонял дорогие машины в товарных количествах». «Нет, работали какие-то шныри на севере, но... твои таланты угоном не ограничиваются», — ласково сказала Николь. «Разве ты никогда не мечтал проектировать машины, а не угонять их? Разве ты не хотел бы сделать Цезарю братьев и сестер?» «Откуда она знала имя моего мопеда?» «Я немного суеверен, потому никому его не говорил». «Кекаться, это глупо!» «Но я боялся, что если кто-то посторонний узнает имя Цезаря, «Его у меня угонят». «Хотел», — ответил я. «Откуда вы знаете, что он цезарь?» «Умножающий мудрость умножает печали». Эклезиаст, 4 глава, 6 стих. Задумчиво проговорила Николь. «Прости, я много чего знаю. Например, почему у твоей тетушки нет фотографий твоей матушки? Ты ведь ни разу не видел ни ее, ни отца, правда?» Я кивнул. «Я знаю это, и тебе доступно очень многое. У тебя есть два пути». «Можешь выйти из машины и вернуться к дяде и тете. Без трофея, конечно. Если ты это сделаешь, то ничего не узнаешь, и меня больше никогда не увидишь». Я сглотнул и сказал. «Кажется, второй вариант мне нравится больше». Даже не зная, в чем он заключается, она немного переместилась, вытянув ноги так, что они попали в поле моего зрения. «Я не особо там какой-то Казанова». Но Кадзенова, это параног стоило того, чтобы на них посмотреть и потерять глаз. Яни, кстати, вспомнил о бараке и улыбнулся он-то эти ноги видит постоянно. Да. Тогда отвези нас в порт, яхтенный терминал С-66. Нам предстоит морская прогулка. Ты любишь морские прогулки?